Нашлась ли она? Знал только, что ее поиски в Германии не увенчались успехом. Но, может быть, она все же нашлась уже дома, в России? Никита предпочел не бередить душу догадками. Все свои мысли об этой женщине он воплотил в творчестве. А когда написал, наконец, портрет Ольги в юности, которым остался удовлетворен, повесил его в своей пустой комнате, напоминающей келью, напротив кровати, и установил перед ним треножник с курящимися благовониями. Он мысленно уносился к ней, он жил ею и любил ее, но все это было только в его сознании, и тем не менее он был не один. Присутствие любимой, пусть и незримое, воображаемое, очень помогало ему. Мастерство его крепло день до дня. Вскоре Никита стал довольно известен в Германии, его работы шли на расхват. А это давалось далеко не всякому, даже и очень талантливому иностранцу. А когда он придумал украшать свои картины бисером, это произвело сенсацию. О нем заговорили в Европе. Пригласили в Париж, в Рим. Никита не придавал особенного значения успеху. Он помогал ему безбедно существовать, не тратя сил на добывание средств на жизнь. И этого было довольно. Он целиком погрузился в мир грез, часто вслух разговаривал с Ольгой, и нередко казалось, что она ему отвечала. Он понимал, что этот путь опасен. Он способен довести до безумия. Иногда он чувствовал, что раздваивается, что какая-то часть его превращается в Ольгу, живет ее жизнью, дышит ее дыханием, и это ему даже нравилось. Но любовь его к ней была так светла, что каким-то чудом спасала от развершейся под ногами пропасти. Никита никогда и ни с кем не заговаривал о том, что было для него свято, о творчестве, о любви. От настоятельных просьб дать интервью он отнякивался правдами и неправдами. А если увильнуть было невозможно, очень уж доставали. Отделывался общими фразами и переключал разговор на житейские проблемы. «Жизнь в России, в Германии» ведь говорить о творчестве значило говорить об Ольге. Это она, его муза, вдохновляла, давала силы, даже подсказывала сюжеты картин. И разговор, случайно затеянный Верой, новой женой его друга во время прогулки по окрестностям Сека, смутил и растревожил Никиту. Он расценил его, как некий знак свыше, как некое посланное ему предупреждение о чем ляком. Для него в целом мире важна была лишь одна весть об Ольге. И вот буквально на следующий день он встретил ее живую во плоти и крови. И теперь, возвращаясь домой, он терялся в догадках, как жить дальше, зная, что она совсем рядом. В конце концов он сбился с дороги. Притормозив у очередного указателя, выбрался из машины, чтобы подойти вплотную и разглядеть названия близлежащих городков. Ни одно из названий не было ему знакомо. Он тотчас Ева выбрался из своего прибежища, промок до нитки, но это его только порадовало. Дождь, хлеставший в лицо и потоками стекавший вдоль тела, несколько отрезвил его разгоряченную голову. Никита подставил лицо ливневому потоку, запрокинул голову, открыв рот и глотая живую воду с небес, и захохотал, громко взахлеб, как мальчишка. Его чудо! Его радость, его любовь была жива, она была рядом. Какая разница, свидятся ли они еще, Достаточно того, что он знал об этом. Вернувшись к машине, Никита сел за руль и долго сидел так, опустив голову на руки. Перед его глазами стояла Ольга.